Глава седьмая. Новые враги и танцы с тенями. Мы прошли сквозь зеркальную стену, отделяющую наш мир от изнанки, и еле успели увернуться от сиреневого пульсирующего сгустка. «Это светлячки!» — набегу крикнул Хуан. «Они безвредные!» «Очень им надеживает. Надеюсь, кроме них никого не повстречаем». Быстро преодолев мост через мерцающую изумрудную реку, мы помчали по чернильным нитям паутины. Они обвивали миры изнанки своими щупальцами, змеились между вырывающимися из-под земли фонтанами алого дыма. Неизведанный мир изнанки был полон контрастов. Он пугал и завораживал одновременно. Стойки светлячков образовывали волшебные изгустки света, необыкновенные зеркальные бабочки переливались всеми цветами радуги. Цветы сказочной красоты притягивали взор, и тут же чьи-то обглоданные кости. Здесь царила дикая, первозданная красота, и в то же время было полно смертельных ловушек и древних чудищ, и словно в напоминании о последнем, вдалеке раздался протяжный вой одного из них. «Это Грайкан», — коротко сообщил полковник и резко ускорился. Я рванула вперед, мигом обогнав дракона на несколько леур, «Встречаться с осколком эпохи раскола я не планировала даже в страшных снах, не то что в реальности. Безумный плотоядный лич-дракон, обладающий абсолютным иммунитетом к магии. Храни нас, Триединая, от такого знакомства!» «Стой!» — крикнул Хуан, схватив меня за руку. «Налево! Из зала Триединой проще всего добраться до близнецов!» Сквозь маревые изнанки проступили очертания огромного зала. Дракон начертил в воздухе какую-то руну, и тьма рассеялась, обнажая стены древнего храма и открывая вид на связанных пленников. «Вот это поворот! Сегодня мы дважды проходили через этот зал, и здесь никого не было!» Один из пленников дернулся и глухо застонал, а из соседней комнаты раздался прокуренный сиплый голос. «Ну и какого тхарга им там тихо не лежится?» «Кай, успокойся!» Тим глянь, кто там по башке хочет получить. Спрячься и не двигайся, приказал полковник. Стараясь не шуметь, я осторожно прокралась к ближайшей колонии. Хорошо, что оставила туфли в беседке и заткнула юбки за пояс. Тишину разорвал новый стон и тяжёлые шаги. Судя по поступью, этот Тим был троллем или полуогром. Плохо. Представители этих рас не отличались ловкостью и скоростью, зато обладали невероятной выносливостью и силой. И как нам теперь быть? От меня в бою помощи никакой, а что с эльфами неизвестно. Как полковник в одиночку совсем справится? Да мы и не знаем, сколько врагов на самом деле спряталось в храме. Стараясь лишний раз не дышать, я осторожно просканировала соседнюю комнату. Как назло, все противники были абсолютно здоровы, ни одного раненого. Затопленники находились в весьма плачевном состоянии, ссадины, переломы. На звук шагов прозвучало совсем близко. Раздался глухой удар и стоны прекратились. Тем не собирался церемониться с пленными. Пытаясь сдержать гнев, я продолжила пересчитывать врагов. Трое, пятеро, ух, семеро. Много. Хотя, если среди них нет сильных магов, шансы есть. А ну, что там? Крикнули из соседней комнаты. Да Фейри снова ныть начал, отчитался Тим. Остальные вроде умнее, тих сидят. Фейри во имя триединства, что здесь происходит? А, тогда возвращайся. А это что такое? Неожиданно прогнусавил наёмник. Я замерла. пытаясь понять, что именно насторожило тима. И с ужасом увидела на светло-голубом мраморе цепочку следов, ведущих прямо к моей колонии. Проклятье, спряталась, так спряталась. Тем, что там. Из соседней комнаты послышался грохот и тяжёлая поступь. Ох, это точно чистокровный огр. Шаги тима прозвучали совсем близко, а в голове раздался голос полковника. На счёт 3 беги к статуе 3 единой. Я быстро огляделась, пытаясь понять, о какой статуе идёт речь. А-а-ага, слева от меня. 3! Услышав сигнал, рванула вперёд и проскочила прямо под носом растерявшегося Тима. Баба! Где? Ложись! крикнул полковник. Послушно рухнула на пол и поползла в сторону постамента богини, а сзади раздался оглушительный треск, скрежет, вопли и брань. «Спаси нас, триединая!» «Ту-ру-ру-ру!» Словно в насмешку над моей мольбой по храму разлился сигнал тревоги. Я тихонько заползла за статую и осторожно выглянула из укрытия. «Ужас!» На полу лежали тела врагов, полковник отбивался от четырёх наёмников, а в углу раскачиваясь со стороны в сторону читал проклятье шаман. Бесно, нужно любой ценой помешать ему. Бегла, осмотревшись, я помчала к алтарю, на котором лежали тяжёлые кадила, ритуальные чаши для омовения и подсвечники. Пусть я не маг, но в моём роду были субкубы и силой мне не занимать. Схватив кадило, раскрутила его над головой и кинула в шамана. Правда, с не привычки промахнулась, и сосуд с грохотом ударился о стену над головой врага. Но и этого хватило. Выпавший из транса орк нелепо взмахнул руками, а через миг с рёвом рухнул на пол, не успев увернуться от тяжёлого серебряного подсвечника. Второй бросок мне определённо удался лучше первого. Бежим! Крик дракона прозвучал практически у самого уха, а через мгновенье меня утянули в узкий коридор. Спрашивать, куда именно мы бежим, я не стала. Главное, что бежим, а не валяемся с кляпом во рту вместе с остальными пленниками. "Эй, вы! Что вас?" зарычал полковник, когда в конце коридора показались близнецы. "Ко мне!" Эльфы ринулись нам навстречу, а Хуан набегу начертил руну, открывающую дорогу теней. и из стены древнего храма сотряс рев голодного Грайкана. «Что за... Лин, заткнись и беги!» перебил эльфа-полковник. Дважды повторять не пришлось. Рев чудовища прозвучал совсем близко, и мы помчались вперед, обгоняя друг друга. Сердце колотилось, словно сумасшедшее. Легкие горели, и я проклинала себя за то, что так мало времени уделяла тренировкам. «Выживу! Каждый день буду бегать!» «Самый полезный навык, никогда не знаешь, когда он пригодится!» Раздался новый рев, и нам навстречу хлынула бесконечная стая светлячков. Местные жители тоже не жаждали встречи с древним чудовищем. «Быстрее!» — крикнул дракон. «Грайкан уже близко!» «А-а-а!» Ослепленная светлячками, я не заметила корягу и рухнула на землю. Ногу прострелила резкая боль. Полковник мигом подхватил меня на руки и кинулся догонять эльфов. Секунды казались вечностью, а рычание голодного чудовища звучало все ближе. Но вот сквозь Марьева изнанки проступили очертания лунного сада из силуэты танцующих пар. В фейре наслаждались магией ночи, даже не подозревая, какая опасность им угрожает. Если Хуан не удержит переход, тварь вырвется из ловушки отражённых миров и за пару часов уничтожит острова. Лин, Дин, ко мне, крикнул дракон. Ещё немного, почти выбрались. Но, видимо, удача снова решила отвернуться от нас. Оттого глушительного рёва и шелеста заложило уши, а воздух завибрировал от древней магии. Полковник рванул в бок, лишь чудом устояв на ногах и не уронив меня. А на том месте, где мы находились секунду назад, растеклась ядовитая изумрудная лужа. Грайканы обладали абсолютным иммунитетом к чужой магии, но это не мешало им успешно использовать атакующие плетения и проклятия. "Держись крепче за меня", приказал Хуан. Я клешчом вцепилась в дракона, а он, удерживая меня одной рукой, начертил в воздухе руну, открывающую дорогу в наш мир. "Быстрее!" взвизгнули эльфы. Проследив их испуганные взгляды, я едва сдержала крик. Прямо на нас пикировал грайкан, светящиеся в темноте изумрудные глаза, громадная пасть с острыми как лезвия зубами. "Мамочки!" Зажмурилась и судорожно вцепилась в рубашку Хуана. И почему я его ослушалась? Не нужно было смотреть на монстра. Даже если выживем, мне Грейкан до конца жизни будет сниться. Рывок! И мы к кубарем падаем в портал. А вдогонку раздается металлическое клацанье зубов и недовольный рык. Успели. Фух. Нас перенесло в ту же самую беседку в Лунном саду. Видимо, дракон сразу поставил обратные портальные маячки. О, так и удрали! жизнерадостно воскликнул Лин, упав на пол рядом с нами. Полковник, мы ваши должники. Провернуть такое? замолкни, прошептал командир. Голова раскалывается. Встать с пола он даже не попытался. Как и я. И плевать, что я плюхнулась прямо на полковника. После всего пережитого Хуан мне казался самым родным и близким существом в мире. А ещё дракон вкусно пах специями и можжевельником, и его магия мягко согревала, не хуже растопленного в камина. Наплевав на приличия, я уютно устроила голову на его плече и закрыла глаза, пытаясь успокоиться и сосредоточиться на лечении. Лин, Дин, какого-то хорго у вас произошло? спросил Хуан, когда я закончила возиться с обезболивающим арканом. А мы откуда знаем? понура буркнул Дин. Сидели в центральном зале, никому не мешали, именно по списочку зачитывали, как вдруг такой грохот раздался, будто стену кто проломил. Ну я и пошёл на разведку, пока Лин же ребьёвку заканчивал. Получается, враги проникли в храм после того, как мы ушли. Недоумённо переспросила я. Но жрец утверждал, что это невозможно. Магия должна была заблокировать все двери. Она и заблокировала, скривился Дин. Выте мы не смогли, хотя очень хотели. Вы даже не представляете, насколько. Ах, мы-то как раз очень хорошо представляем. В общем, я начала стреляваться, а когда болты закончились, мы, как раненные Иисусы-лики, начали бегать по храму, пока не нашли, где спрятаться, продолжил Дин. "А где вы оружие взяли?" удивилась я. "Так оно всегда с нами", усмехнулся Дин, указав на серебряный браслет, украшающий левую руку. "Всё таскаем в артефактах хранилищах. Но почему за вами не все враги гонялись?" уточнил Хуан. "Тфу на вас и болотного тхарга в тёщи!" обиженно насупился Лин. "Мы от тех-то едва смылись. Но это было не пожелание, а вопрос", вздохнул полковник. В зале триединый мы наткнулись на пленников из семерых огров. А, вы об этих? Ну так огром так куда бегать с их весом? удивился Дин. За нами орки бегали. Эти похудее и поактивнее. Выходит, огры вас видели, но послали за вами орков? уточнила я. Ага. кивнули близнецы. Как я понял, их основная задача охранять пленников, а территорию патрулировали орки. добавил Лин. Значит, мы наткнулись на лунгаров, задумчиво сказал Хуан. Почему так думаете? нахмурилась я. Только они соблюдают такое чёткое распределение ролей и не помогают друг другу без приказа шамана. А откуда вам это известно? спросила, приподнявшись на локтях и заглянув в янтарные глаза дракона. Полковник, вы ничего не хотите нам рассказать? Не хочу. Неожиданно рассмеялся Хоан. Но придётся. О, давно пора. Мне уже порядком надоели эти недомолвки. Я шустро слезла с дракона и уселась поблизости. Подтянула пару подушек, закинула на них пострадавшую ногу и наспех сотворила ещё одно обезболивающее плетение. Внимательно слушаем, воскликнула, закончив приготовление. Эх, а так хорошо лежали. Горестно фыркнул Хуан. "Полковник Диерейра", возмущённо прошепела она. "Ну, хорошо, хорошо", примирительно улыбнулся дракон. "Владыка семи королевств обеспокоен ситуацией на островах. Королева перестала выходить на связь, из сокровищницы пропал древний артефакт, лунгары вновь активизировались. Значит, вы готовили спецоперацию на островах?" — воскликнула я. — Да! — кивнул дракон. — Только планировалось, что в моем распоряжении будут боевые маги и гвардейцы, а не очаровательная целительница и две ходячие катастрофы. — Три! — невозмутимо поправил его Лин. — Ты про Глорина забыл! — Ах, точно! — вздохнул полковник. — Гном! Как я мог! — А что со жрецом? — спросила, возвращая разговор в нужное русло. Он тоже часть плана. Ничего из случившегося не входило в мои планы, покачал головой Хуан. Через 4 дня мы собирались под прикрытием внедриться в банду лунгаров. Всё продумали до мелочей, привлекли к работе лучших мастеров иллюзий, а теперь Теперь нужно как-то передать сообщение Аббасу Рейнгарсу и найти способ рассказать о произошедшем. Дарел сможет помочь нам. С надеждой спросила я: "Не знаю, но попробовать стоит", ответил дракон. И нужно выяснить, как бандиты проникли в храм. Насдаётся мне, жрец рассказал далеко не всё. В это же время спальня королевы Фейри. Состояние её величества продолжает ухудшаться. Целитель отложил диагностический кристалл и перевёл взгляд на рыдающую принцессу. "И я считаю, что мы обязаны рассказать, но, ми лорд, Воскликнула Аварилиан, размазывая по лицу слезы. «Не хуже ли у моей бедной сестры совсем нет шансов? Вы же говорили, что она поправится! Вы обещали, вы...» «Ваше высочество, умоляю, сжальтесь! Я не великий отец, я всего лишь жрец. Делаю все, что могу, но этого мало. Если вы не доверяете мне, можете обратиться к другим целителям, но не уверен, что они смогут помочь». — Три единая! За что ты так жестока? — заскулила принцесса. — Почему собираешь лучших? Моя возлюбленная сестра нужна народу! Почему не я? Почему? — Ваше Высочество! — лекарь подхватил на руки потерявшую сознание Ферри. — Светлейший! Тихонько простонала принцесса: "Не стоит тратить на меня силы. Лучше придумайте, как помочь сестре. И прошу вас, не говорите никому правду. Но двойник, умоляю. Пока мы не будем абсолютно уверены, что кристаллиар нет нельзя помочь, не стоит пугать народ. Она бы этого не допустила". "Хорошо", смущённо пробормотал целитель. "Я схожу за успокаивающей настойкой. Вам нужно успокоиться и отдохнуть". «Я буду ждать вас!» Дрожащим голосом произнесла Ми-Оран. Как только за жрецом закрылась дверь, Аварилиан проворно вскочила с дивана и подошла к висящему на стене зеркалу. «Мы одни!» Серебристую гладь передернула рябью, а через мгновенье из зеркала вышел высокий черноволосый эльф. «Придется избавиться от него, слишком много знает». она ещё может быть полезен над дуло губы принцесса ты принёс то, что я просила да моя госпожа но если вы продолжите увеличивать дозу яда ваша сестра умрёт раньше положенного срока она недавно пыталась отчинуться прошептала фейри я не могу так рисковать нас уже и так подозревают этот проклятый диривейра он здесь не из-за нас моя госпожа оставьте полковника и его помощницу в эсоурано Капитан Бездарь и дурак, каких ещё поискать. Не накинься он на дракона и эту девку со своими идиотскими обвинениями. Они подкинули бы острова до того, как мы повредили купол. Ваше высочество, я разделяю ваше негодование, но мы не можем сейчас убить их. Более того, я бы посоветовал приструнить капитана. Нельзя доводить дело до официальных обвинений. Я думала об этом. «Но если он резко остановит расследование, этот проклятый дракон обязательно что-то заподозрит!» «Тогда заставьте их работать друг против друга», — предложил эльф. «Подключите Дейер Ривейру к поиску контрабандистов». «Какой в этом смысл?» — нахмурилась Фейри. После случая с его невестой, Весса Уран считает делом чести поимку главаря Лунгаров». И еще он ненавидит полковника и уверен, что тот связан с торговцами лунной пылью. А нашим гостям наоборот, подкинем информацию, будто капитан работает на контрабандистов». «О-о-о!» <связывая> Аварилиан рассмеялась и, подойдя к эльфу, положила ладошки ему на грудь. «Какое восхитительное коварство! Мне нравится. Делай все, что считаешь нужным, Эриан». только избавь меня от этой парочки